Глава 37 Если не считать раскуроченной двери, комната под названием «О да сказочному лесу» ничуть не пострадала. В шкафу мы нашли два халата, на каждом блестящей фиолетовой нитью было вышито две буквы О-М. Зося сбросила платье, натянула халаты и нырнула под толстое одеяло, натянув его до самого подбородка. Мне захотелось заварить чаю, и я взяла чайник, но из носика, Не шел пар. Я окунула палец в воду, еле теплая. Заклинание, кипятившее ее, было записано в грозбухе, как и все прочие заклинания. Вся магия, которой так славился отель, пропала. Я села рядом с Зосей, радуясь тому, что могу чувствовать тепло, исходящее от ее тела. Расскажешь, что ты помнишь? Я ждала, что она беззаботно улыбнется. как в тот день в дюрке, когда туда прибыл Манифик. Но уголки ее губ опустились. Она не смела взглянуть мне в глаза. «Не хочу сейчас об этом», — сказала она сквозь зевок, поигрывая шелковой кисточкой на наволочке. Вторую руку она по-прежнему от меня прятала, но я видела, как бегают пальцы под одеялом. «Как думаешь, тот швейцар сможет мне смастерить такой же деревянный палец, как у него?» Она не знала про кинжал Кора. Я представила Зосю с четырьмя ножами вместо пальцев и постаралась, чтобы эта мысль не отразилась у меня на лице. Я поцеловала ее влажные волосы. Уверена, он что-нибудь придумает. Мы провели в воде сказочному лесу несколько дней. Зося не хотела выходить отсюда, а я — бросать ее. Беатрис часто заглядывала к нам, приносила поесть. И новости обо всем происходящем в отеле, рассказывала о людях, нашедших друг друга спустя десятилетия, и даже о тех, кто подружился только теперь. В итоге я даже уговорила ее рассказать, как она сама попала в отель, хотя сперва Беатриса отказывалась. Много лет назад ее отец пытался сосватать и Марго и Беатрис одному богатому соседу. Но Марго и Беатрис не были заинтересованы в замужестве. поэтому сестры сбежали в Шампелье и устроились на работу в отелье «Мервей». По вечерам Марго играла на пианино в разных городских заведениях, а Беатрис готовила выступление, мечтая однажды выйти на сцену вместе с сестрой. Отель появился чуть выше по побережью в день, когда они обе взяли выходной. Тогда-то Беатрис последний раз виделась с сестрой. Она злилась на нее, конечно, но в глубине души лелеяла надежду, вплетая ее во все свои планы на будущее. Заветное желание, о котором я прежде не слышала. Она хотела как можно скорее повидаться с Марго. Я узнала, что многие семинары, попавшие в плен к Аластеру, тоже мечтали отыскать родственников, которые еще могли остаться в живых. Еще Беатрис упомянула, что разговаривала с Иссигом о том взрыве в салоне. Оказалось, что все воспоминания вернулись к нему в ту самую секунду, когда я надела на него мамино ожерелье. Мне захотелось расцеловать украшение. Страшно было подумать, что случилось бы, окажись оно бессильным. Иссик вернул мне его на следующий же день после взрыва. Я сомневалась, что оно еще когда-нибудь сослужит столь же важную службу, что и в последние недели. но это не помешало мне проворно застегнуть цепочку на шее. Мне нравилось ощущать кожу и её прикосновение, чувствовать легкую магическую вибрацию. Это меня успокаивало. А еще напоминало о том, как же мне повезло. Иногда, прикасаясь к украшению, я прокручивала в голове последствия случившегося и думала о потерях. Несмотря на все старания, В тот день не обошлось без жертв. Кроме Ирсы, от взрыва погибли и другие, но среди них не было тех, кого я бы хорошо знала. Близнецы пропали. Фригга видела, как Сиду выбегал из отеля сразу же после взрыва, а что стало с Сазера, не знал никто. Кор иногда захаживал к нам, но Зося всегда была рядом, так что мы обменивались лишь горсткой учтивых фраз. Мне не хотелось знать, когда он собирается отправляться домой, а он явно не был готов рассказать мне об этом. Прошла неделя, и я, наконец, убедила Зосю надеть что-то, кроме халата. Завернувшись в полосатую простыню, чтобы скрыть увечную руку, она пошла следом за мной в шампелье. Мы погуляли по кондитерским и парфюмерным магазинчикам, а потом зашли в ателье Мервей, где засели среди кружев и рюшек, но мгновенно ушли. Когда работница принесла коллекцию огромных разноцветных париков, потом я показала ей отель таким, каким его знала сама, прогулялась с ней по кухонным задворкам, провела ее лабиринтами коридорчиков для персонала, познакомила с королем Зелигом, который добровольно продолжил работать лифтером, пускай его кабина звенела и дрожала, пуще прежнего. В конце дня, когда Зося уютно устроилась в постели, она спросила. повернувшись ко мне. «Неужели нам больше ничего не грозит?» «Пока так», — ответила я, стараясь и саму себя убедить в этом. Я подняла руку и обвела пальцем золотое перышко, заткнутое за мое ухо. Я нашла его после взрыва и никак не могла с ним расстаться. Что бы ни ждало нас впереди, мы с Зосей уже не расстанемся. На следующий день Одевшись в заляпанное кухаркино платье, оказавшееся в шкафу оды сказочному лесу, лишь благодаря Беатрис, которая его туда принесла, я спустилась на кухню, чтобы помочь поварихе, которую на самом деле звали Гердой. Когда отвозни с медными горшками, полными кипящей воды, у меня уже одежда к телу прилипала, я скинула фартук и забрала волосы назад. Позже поднялась под длиннющие лестницы на шестой этаж, где, по словам Беатрис, можно было встретить Кора. Он стоял один у лунного окна. Я вытерла юбку взмокшей ладони и подошла к нему. Несколько минут мы оба молчали. Когда тишина стала невыносимой, я прочистила горло. Слышала, Хилас нашел большой сейф у Алластера в номере, доверху забитый скацкими урдами. Кор кивнул. Там целое состояние. Об этом мне рассказала Беатрис. По ее словам, группа работников решила закупить на эти деньги стройматериалы и нанять помощь, чтобы отремонтировать здание. Вот только не все можно исправить деньгами. Как поживают семинары? — спросила я. Хорошо, насколько это вообще возможно. Мы раздали артефакты тем, кто не утратил волшебных способностей. Я тоже думала об этом. Последние дни я все свое время посвящала размышлениям и общению с Зосей. Но все же куда чаще я думала о будущем, о том, что нас ждет. Как думаешь, в отеле хватит семинаров, которые сохранили магический дар и смогут показывать фокусы, чтобы отель снова привлекал публику? Кор покосился на меня. И что творится в этой упрямой головушке? Как думаешь? настойчиво переспросила я. Кор задумчиво потёр переносицу. Конечно, с аластеровыми чернилами ничего не сравнится, но ты не представляешь, на какие чудеса способны некоторые артефакты. Он взял меня за руку и провёл пальцем вдоль запястья. Я попыталась скрыть дрожь, но куда там? А с чего такие вопросы? Беатрис рассказала мне, что многие... Я набрала воздуха в легкие. Многие семинары так долго пробыли в заточении, что им вряд ли теперь есть куда возвращаться. Многие, до того, как их выдернули из толпы, даже не знали о своих волшебных талантах, а есть и те, кто хотел побольше освоить свою магию. Я посмотрела на наши сплетенные пальцы. Среди тех, кто лишился магии, есть и те, кто смирился, но куда больше обозлившихся. «Они хотят, чтобы им вернули отнятое». Они Беатрис это сами сказали. «Наверное, решили, что иначе она от них не отвяжется», — предположила я, вспоминая встревоженное лицо Беатрис во время этого рассказа. «И у меня родился план. Вот почему я пришла». Кор скинул бровь, но я постаралась не обращать на это внимания. Если бы он встретил мою затею без лёгкого скепсиса, стоило бы удивиться. Я хочу, чтобы все в отеле осталось как прежде. Возможно, кольцо с печаткой пока что лишь сказка, но Селеста сама мне сказала, что во всех сказках есть зерно истины и что некоторые члены тайного общества верили в существование кольца настолько, что даже добавили его в перечень известных артефактов. Кор выпустил мою руку. «Ты хочешь найти это треклятое кольцо?» Бесцветным голосом спросил он. «Дело не в этом. Даже если кольца не существует, мир огромен и невероятен. Кто сказал, что нет другого могущественного артефакта, который сумел бы нам помочь? Несчастные семинары годами томились в заточении. Я считаю, что шанса они точно заслуживают». Кор открыл было рот, но я торопливо вскинула руку. «Не надо так на меня смотреть». Столько людей погибло из-за Аластера. Раз уж мы собрались ремонтировать отель, нельзя на этом останавливаться. Как бы мне хотелось, чтобы ты остался рядом и помог, — хотелось мне добавить, но не хватило духу. Кор задумчиво постучал по губе кончиком своего ножа. А я думал, что ты хочешь отвезти Зосю в Оленьи. Впервые за весь день я рассмеялась. «Не смейся надо мной», — воскликнул Кор. Я фыркнула. Я и впрямь больше всего на свете хотела вернуть Зосю в Оленьи. Но нам там не место. Теперь мой дом тут, и он ничуть не хуже, чем Оленьи или Дюрк. Здесь все, кто мне дорог, и я... Хочу, чтобы отель стал домом для всех, кто захочет остаться. Корни ответил, только опустил взгляд на пару артефактов у меня на шее. Тяжёлая космолябия теперь тоже висела, на маминой цепочке». Выдержав долгую паузу, Кор поднял руку. «Можно?» Я кивнула и вздрогнула, когда его теплые пальцы скользнули по моей коже и принялись изучать сложный механизм космолябии. Я не стала его отталкивать, хоть мне и стало трудно дышать. «Думаю, ты с моим ключом бы управилась. Попробуй им воспользоваться, если хочешь. Вдруг понравится». Он посмотрел на меня краешком глаза. «А если мы отправимся искать артефакт, который поможет семинарам, что лишились магии, с удовольствием откажусь от обязанности работать каждую ночь в обозримом будущем». Так он решил остаться. «Но ты ведь так хотел уйти. А как же семья?» Боль исказила его лицо. В жилах моей мамы текла семинарская кровь, но она не рассказывала об этом папе. Артефакта у нее не было, но она достаточно знала о первой магии, чтобы обезопасить окружающих от меня. И всё бы ничего, но когда я был еще совсем маленьким, задолго до того, как сама моя магия проявилась, она решила рассказать о моей природе отцу. Он испугался и сказал мне, корнотужно сглотнул, что лучше бы я вообще не рождался». Мама где-то услышала о балластере, о том, что он принимает к себе семинаров и помогает им. И когда отель прибыл в наш город, он прервал свой рассказ. Лицо помрачнело, точно скрытое дымкой. «Мне так жаль». Кор поднял руку и убрал прядь мне за ухо. Всё в прошлом. Сомневаюсь, что кто-нибудь из моих родственников еще жив. А даже если так, я не горю желанием с ними увидеться. Он взял меня под локоть, и я тихо ахнула. «Я хочу остаться здесь. Хочу помогать». Став метрдотелем, Корух мыльнулся. «Не очень-то ты похожа на человека, который станет повиноваться моим приказам. Да и я вряд ли смог бы работать под твоим началом». Звучит правдоподобно. Думаю, если я когда-нибудь отдам тебе приказ, то, скорее всего, получу ножом под ребра. «Ну а как иначе?» Я взвизгнула, когда он защекотал меня рукоятью своего ножа. Мы не могли повелевать друг другом. Мы были равны во всем, И я не одна так думала. «Я хочу работать вместе с тобой», — сказал Кор, сплетая наши пальцы. «Рядом с тобой». Он притянул меня к себе так близко, что я чувствовала прикосновение медных пуговиц его униформы, прижавшихся к моей груди. Сердце у него колотилось часто-часто. Впрочем, и у меня тоже. Если тебе нравится должность метрдотеля, можешь ее занять. После всего того, что ты сделала для остальных, никто возражать не станет. Он склонился к моему уху и коснулся его губами. «Только не дай власти вскружить тебе голову». Кор замер, услышав, как скрипнула дверца лифта. Уж не знаю, кто это приехал, но вскоре он отлучился, только выглянул в лунное окошко и удалился, не желая мешать парочке, воркующей под ним. Когда мы снова остались наедине, я провела пальцем по резной рукояти его меча. Мне столько вопросов хотелось задать, и хотя с ними можно было не спешить, в этом списке был один, который не давал мне покоя уже сейчас. «Как тебя зовут?» «Кор», — мгновенно ответил он. «Не смей делать вид, будто не помнишь свое имя». «Помню, но оно связано с местом, которое уже перестало быть моим домом. Когда-то я хотел его вспомнить, может быть, слишком отчаянно. Я думал, что мое имя — это и есть я. Но это просто имя. Кором меня звали большую часть жизни. Вот кто я такой». Он провел пальцем по моей нижней губе. «Мне нравится, когда ты меня так зовёшь». Я подняла бровь. «А я думала, тебе нравится, когда я молчу?» «Разве что во время поцелуя», — парировал Кор. «И мне бы хотелось, чтобы в ближайшем будущем ты впрямь помолчала». Я уткнулась ему в шею и улыбнулась. «Где ты пропадала?» «Пряталась. Может, все таки уедешь?» «Вот глупышка». Он подтянул меня повыше и крепко-крепко обнял, «Меня била дрожь. Неужели тебе не хочется навестить родные края?» «Возможно, однажды это случится. Пока предпочту обустроиться здесь. А тебе не хочется отправиться домой?» Вопрос повис в воздухе. Я посмотрела в окошко на шампелье и подумала о моем прошлом доме, о солнце, льющем свой свет на дюркский порт, о запахе рыбы, пропитавшем воздух. Может... только на денёк.